Эпилог. Катерина. Время вновь ускоряется, и вот мы уже отмечаем годик нашей дочери. Вечеринку устраиваем в доме генерала. Ребенок совсем маленький, поэтому приглашены только самые близкие. Мой отец тоже здесь, хотя еще полгода назад в это было сложно поверить. С мамой они долгое время не разговаривали. Жили как соседи. Чужие люди, разделившие полки в холодильнике, График уборки и часы нахождения в ванной. Они раздражали друг друга. Больше, конечно, он ее, чем наоборот. Но в последнее время их отношения начали налаживаться. Папу немного повысили. В том магазине бытовой техники, куда он устроился менеджером, у него появились новые друзья и планы на будущее. Он словно снова стал интересен, а не просто всем перманентно недоволен у него стало меньше свободного времени смотреть политические дебаты из лица Мне хочется верить, что он вытащит себя из замкнутого круга без по которому двигался последние 10 лет своей жизни. Он ведь таким раньше не был. Всё детство он был моим героем, а потом моим добрым другом. От него отвернулись все, но в итоге он смог понять, что это не за Богомоловых, а из-за него самого. Ярослав и генерал К моему отцу относятся нейтрально. Обычная прохладная вежливость. Но это намного лучше, чем я ожидала изначально. Моя мама же отлично влилась в новую семью. Они иногда даже созваниваются со свекровью по каким-то своим вопросам. Обмениваются фотографиями внучки. Я знаю, из-за чего Ярослав не общается с Русланом. Русу казалось, что я использую его брата. Не чувствую к нему ни любви, ни уважения, не собираюсь делать его счастливым. Хочу лишь пользоваться сумасшедшими чувствами, которые Яр по какой-то неведомой причине ко мне испытывает. Между братьями произошел сильный конфликт, после чего Яр поставил меня перед фактом, что с Русланом он больше не общается. А когда мой муж настроен настолько решительно, остается лишь подчиниться и ждать. Спорить было бесполезно, я даже не пыталась, но все время переживала. Видела же, что он скучает по Руслану. Да и тот все время спрашивает о Ярике. Мы обсуждали это со свекровью. Руслан сильно отдалился от семьи, чувствовал себя изгоем и не представлял, как исправить ситуацию. В общем, сегодня Руслан с Ульяной тоже приедут. Ярослав разрешил. И мне хочется верить, что братья помирятся. Мне нравится Рус, и я надеюсь, что однажды он поймет, что я все на свете делаю для Яра. Забочусь изо -за всех сил и люблю всем сердцем. Дедушка подарил Варе машинку-талакар и теперь дочка с грохотом катает ее по всему дому. Мы с Ярославом по очереди ее страхуем, потому что Варя пока неважно ходит. Вернее, она вообще не ходит, а сразу пытается бежать. Только успевай ловить. Год уже прошел. Не верится. Говорю я, когда Ярик хватает Варю в опасный момент и поднимает на руки. Так опризничает тянется к игрушке отдохни хоть немного дочь пойдем посмотрим на кошечку где кошечка пойдем же кое-как ему удается ее отвлечь и мне не верится яр начинает баловаться зацелоывая малышку та визит от восторга я сама улыбаюсь до ушей быстро достаю телефон чтобы поснимать на память о смотри руслан приехал выглядываю из окна через несколько минут «Все же приехал». Подходит Яр, обнимает меня за талию, притягивая к себе. «Лучше бы не приезжал». «Пожалуйста, родной, дай ему шанс. Я прошу тебя». Мы несколько раз коротко целуемся, и я понимаю, что вечером он будет любить меня. Пульс тут же учащается, тело реагирует. Ярослав умеет по-разному целоваться, и вот именно этот поцелуй – часть прелюдии. Руслан с Ульяной – Заходят в дом. У Руса в руках огромная игрушка, подарок Варе. Они нерешительно замирают на пороге, здороваясь с родителями и Дэном. «Пойдем, познакомим Русика с племянницей», – шепчуя Все ошибаются. Раз он приехал, значит, хочет мириться. Представь, как ему сейчас непросто. «Посмотрим», – отрезает Ярослав, но слегка смягчается. «О, Надя звонит!» Иди, я буду через две минуты. Девочки сегодня с самого утра поздравляют. Так приятно, никто не забыл. Хорошо, не задерживайся. Сегодня еще один замечательный день. Я слушаю поздравления подруги и наблюдаю за тем, как свекровь забирает внучку на руки. Ярослав тянет брату руку, и тот ее пожимает с благодарностью. Сразу двумя руками. Я мысленно благодарю Бога, за то, что они оба сумели справиться с эмоциями. Я прощаюсь с подругой и спешу в комнату к своей большой потрясающей семье. Верю, что впереди нас ждет еще много чудесных праздников и уютных будней. Все ведь от нас зависит, а мы друг друга не подведем.